Глава первая. Тан-тан. Вот уже более 20 лет он лежит в больнице Бесетер, и его знают все. Сразу после поступления в больницу, интерны и врачи прозвали его Тан, поскольку все его высказывания сводились к этому слогу. Поварихи, санитары, секретари называли его Тан или Господин Тан, в зависимости от степени уважительности, которую хотели выказать. Медсестры называли его более сердечно тан – Тан-тан. Никто почти не знал его настоящего имени. В 1840 году, когда его госпитализировали с эпилепсией, ему было 30 лет. Он попал в отделение психиатрии не только потому, что в то время эта болезнь лечилась как помешательство, но еще и потому, что он не ответил ни на один вопрос, и поэтому его стали считать умалишенным. Как вас зовут? Тантан. -тан. Где вы живете? Тантан. -тан. Болит ли у вас что-нибудь? Тантан. В отличие от своих менее адекватных соседей по палате, Тан-Тан, казалось, понимал все, что ему говорили, и явно стремился дать обстоятельный ответ. Создавалось впечатление, что он очень старается, но, несмотря на все усилия, может выговорить лишь жалкое Тан, ставшая его именем. Эти два слога сопровождались гримасой смирения и раздражения одновременно. В остальном его поведение было нормальным, и некоторых удивляло, что он содержится в психиатрическом отделении. Примерно через 12 лет после госпитализации у Тантана начал развиваться правосторонний паралич, его состояние ухудшалось с каждым днем. По всей видимости, ему было суждено окончить свои дни в отделении для душевнобольных. Покорный пациент, без имени, без будущего, не требующий заботы, с неопределенным диагнозом, жертва незнания и бенефициар прописанного ему сочувствия. Однако у Тантана было настоящее имя, в первый же день зафиксированное в истории болезни. Его звали Луи-Виктор Леборн. Сложно подобрать более подходящее имя для Заики. Он был ремесленником, изготавливал деревянные болванки для пошива головных уборов и обуви. Случай Тантана оказался весьма серьезным. У него обнаруживают гангрену. Наконец-то выявлено заболевание у которого тогда уже было название, и его можно пытаться лечить. Антибиотики еще не открыли, но все же есть возможность продезинфицировать, перевязать или в худшем случае ампутировать конечность. И тогда антрополог и хирург профессор Поль Брака поместил Тантана в свое отделение. Сейчас сочетание антропологии и скальпеля может показаться удивительным, В то время мозг и руки действовали сообща, дополняя и усиливая друг друга. Медицинская практика исходила из всего, что имело отношение к человеку, то есть он был ее основной целью. Этот утилитаризм еще не оказался нарушен чрезмерной специализацией врачей. Предметами интереса Поля брока были костный и спинной мозг, врожденные пороки развития, гангрена, сифилис, скрещивание кроликов и зайцев, Трепанация в эпоху неолита. Этот прагматичный ученый, который брался за все, обнаружил, что некоторые формы рака лечатся с использованием венозного катетера, а также выявил мышечное происхождение миопатии. Именно Тантан -тан вызвал интерес Брока к мозгу и речи. Однако ученый и гуманист, очень опытный и жадный до научных знаний, не сумел вылечить гангрену Тантана, и несколько дней спустя. 17 апреля 1861 года, в возрасте 51 года, тот скончался. Бессильное влечение влечения медицина стремилась к достижению хотя бы понимания. Поэтому основным способом диагностики становится вскрытие. У трупа ищут патологические изменения, которые в дальнейшем могут объяснить симптомы у живого человека. Пациент при этом ничего не выигрывает тогда как медицина приобретает очень многое. На следующий же день после смерти Тантана Брока вскрывает его мозг. Он обнаруживает сифилитическое повреждение левой лобной доли, а именно середины третьей извилины, и сразу же объясняет этим отсутствие упокойного способности говорить. Долгое время левое полушарие мозга считалось доминантным, и ряд анатомов полагал, что именно оно отвечает за речь. Брока придерживался того же мнения, но наука нуждается в аргументах, и Тантан -тан стал живым, простите, мертвым тому доказательством. Брока был убежден, что обнаружил зону мозга ответственную за речь. В день вскрытия, 18 апреля 1861 года, он рассказал о своем открытии ученым-мужам Парижского общества антропологии, которое сам и основал несколькими годами ранее. У Брока была обширная коллекция черепов. И экземпляров головного мозга, который он скрывал от церкви и империи. Их представители не одобрили бы мысли о том, что бессмертная и нематериальная душа может заключаться в кусочке мозга. Брока не составило большого труда убедить коллег, и его имя незамедлительно оказывается вписанным в историю медицины. Несколько месяцев спустя он уверит и анатомов, но не без некоторого труда. И очень быстро третья лобная извилина господина Леборна начнет называться центром Брока. Это название было более звучным, чем центр Тантана, а предположение, что центр, отвечающий за речь, мог бы называться именем Леборна, вызывает улыбку. Но истинная причина выбора названия кроется в другом. В истории медицины увековечиваются имена врачей, тогда как пациенты по привычке остаются неизвестными. Нарушение речи у Тантана Брока назвал афемией, Вот так он описывает страдающих ею пациентов. В них угасла неспособность к речи, не память на слова и даже не действие нервов и мышц при голосообразовании и артикуляции, а способность координировать движения, свойственные членораздельной речи. Афемия Брука впоследствии станет называться афазией. С помощью медицинской визуализации будут обнаружены и подтверждены новые зоны, отвечающие за членораздельную речь. Несомненно, именно третья лобная извилина господина Луи Виктора Леборна стояла у истоков модульной концепции функций головного мозга. Единственная дань уважения, которую мы можем отдать сегодня Тантану, это взглянуть на его мозг в течение 150 лет, занимающий скромное место в витрине музея Дю Пью трена